Глава 9 Макс повернулся и посмотрел на высшего эльфа, вопросительно приподняв бровь. «Ты знаешь эту темную эльфийку?» Капитан Рион смотрел на Этельнира с гораздо более холодным выражением лица. Этельнир перевел взгляд с одного на другого, отступая назад. «Я не знал, что она была друг, а и...» Взгляд капитана Риона стал еще холоднее. «Я полагаю, это требует объяснения, лорд Этельнир». Он жестом повел эльфа обратно вверх по лестнице, подальше от двери. «Да», — сказал Макс, следуя за ним. «Я уверен, что так оно и есть». Остальные прокрались вместе с ними обратно на первую лестничную площадку и повернулись лицом к высшему эльфу. «Итак, мой господин», — сказал Рион, — «прошу вас, продолжайте. Откуда вы знаете эту другая?» Этельнир нервно прокашлялся. «Ах, да. Ну, видите ли, когда она в последний раз приходила ко мне, она утверждала, что она девушка в беде. Белрид Элдендаун. Так она назвалась, и она сказала мне, «Ты принял одного из падших за настоящего эльфа?» спросил Рион ледяным голосом. «Она не выглядела так, как сейчас!» взвизгнул Этельнир. У нее были светлые волосы, и у нее было красивое благородное лицо и голос, подобный самой сладкой, самой грустной песней, когда-либо спетой». Высший эльф поймал взгляд капитана Ориона и запнулся. Феликс никогда раньше не видел, чтобы эльф так краснел. Снизу, с лестницы, доносились грохот и звяканье разбитого хрусталя. Звук был таким, будто темные эльфы громили содержимое хранилище. «Продолжайте, мой господин». сказал эльфийский капитан. этольнир кивнул. «Она пришла ко мне, умоляя о помощи. Она сказала, что ее семья в опале и не может напрямую подойти к башне, но она должна узнать кое-что, спрятанное в одном из томов библиотеки». Ее дедушка, похоже, потерял драгоценную семейную реликвию во время раскола, когда он находился в одном из городов Старого Света. Восстановление этого было единственным способом, которым она могла избежать одиозного брака. Теперь, когда ее отец потерял семейное состояние и всю честь в результате катастрофического торгового скандала, ее несчастье тронули меня до слез, Феликс закатил глаза». Бедный напыщенный эльф, очевидно, никогда не видел мелодраму детли фазирка «Она поклялась, что все, что ей было нужно, — это информация, содержащаяся в одной книге», — продолжил Этельнир. «Книга, в которой рассказывалось о том времени и об этих городах». «Ты имеешь в виду книгу, которая была украдена из башни?» — спросил Макс. «Она узнала о ее местонахождении от тебя? Она что, воровка?» Этельнир опустил голову. «Это не было украдено из башни. Как я уже говорил, никто не может найти башню, если хранители знаний не захотят этого». Он поколебался, затем продолжил. «Я позаимствовал писание в башне, а она украла его у меня». Рион напрягся, его глаза сверкнули. «Что?» Этельнир съежился перед этим ужасным взглядом. «Клянусь, я ничего не знал до этого момента. Она пообещала мне, что мы всегда будем смотреть на книгу вместе, и она никогда не уйдет из моего поля зрения. Но в ту ночь, когда я принес ей книгу, на нас напали убийцы в масках. Я видел, как ее убили. Потом они набросились на меня и дали мне по голове. Когда я очнулся от обморока, ее тела уже не было, как, впрочем, и книги». Он посмотрел вниз по лестнице, ведущей в хранилище. «Все это время я думал, что она мертва!» Макс недоверчиво поморщился. «Я всегда считал, что из башни Хоэта нельзя было брать книги, и что они никогда не должны были покидать хранилище». Ни Рион, ни Этельнир не обратили внимания на то, что он говорил. Казалось, они забыли, что там был кто-то еще. «Мой господин», — сказал Рион с опасной мягкостью. «Ты сказал мне, что обнаружил пропажу книги, что хранители знаний послали тебя найти ее в качестве проверки того, достоин ли ты обучаться искусству с аферии. Ты сказал это и своему отцу». Этельнир закрыл лицо дрожащей рукой. «Я солгал», – прошептал он так тихо, что Феликс еле расслышал. «Значит, хранители знаний Хуэта ничего не знают об истине?» – спросил Рион. Этельнир покачал головой. «Я сбежал из башни, я надеялся, что смогу с вашей помощью найти книгу и вернуть ее в библиотеку до того, как они узнают, что она пропала». Голова капитана Риона опустилась, а кулаки сжались. «Милорд», — сказал он, — «если бы не мой клятвенный долг защищать вашу жизнь, я бы убил вас здесь и сейчас». При этих словах Этельнир побледнел и отступил назад, но Рион не сделал ни малейшего движения против него. — Ты не только скомпрометировал свою собственную честь, — продолжил эльфийский капитан, — но, попросив у своего отца денег и помощи в этом незаконном задании, ты скомпрометировал его честь и честь всего дома Светлолист, не говоря уже о том, что мы поставили под угрозу безопасность нашей любимой родины. Этельнир опустил голову. Было похоже, что он сейчас разрыдается. Рион сурово продолжил. «Возвращение книги не вернет честь вашему дому, милорд. Преступление слишком велико, но даже в этом случае она должна быть возвращена, ибо оставить ее в руках врага будет еще большим преступлением». «Да», — промямлил Этельнир, все еще глядя в землю. «Это должно быть сделано...» Это самое меньшее, что я могу сделать. — Я рад, что ты так думаешь, — сказал Рион, подходя к нему ближе. — Потому что если ты свернешь с пути чести, если ты не выполнишь долг перед своим отцом и своим домом... Он сжал в кулаке мантию Этельнира и дернул ее вверх так, что у молодого эльфа задрожала челюсть, и он был вынужден посмотреть капитану в глаза. — Я убью тебя. — Я не подведу, Рион, — сказал дрожа эльнир «Я обещаю тебе!» Рион отступил назад и очень официально поклонился. «Благодарю тебя, господин. Это все, о чем я прошу». «Минутку», — сказал Макс. «Я хочу внести ясность. Ультуан ничего не знает об этом задании. Вы здесь не по приказу башни Хоэта, как мы ранее подразумевали. Ты непосвященный». «Нет, магистр, я всего лишь адепт». «И вы полностью предоставлены сами себе в этом предприятии?» «Да, магистр». Макс вздохнул. «Если бы я знал это, я бы не стал так беспечно...» но Он сделал паузу, затем покачал головой. «Не бери в голову. Что сделано, то сделано. Опасность все та же, а мы все еще должны смотреть ей в лицо». Готрек презрительно хмыкнул. «Ты закончил!» «Можем ли мы убить несколько эльфов?» Капитан Рион повернулся и свирепо посмотрел на него, по-видимому, недовольный его оборотом речи, но затем кивнул. «Да», — сказал он. «Чтобы не намеревались сделать эти изверги, в случае их успеха это может означать только темные дни для Ультуана». «Отлично», — ответил Готрек. Гном резко повернулся на каблуках и снова начал спускаться по лестнице. «Истребитель». прошептал Макс ему вслед. «Мы должны быть осторожны. Именно волшебницы поддерживают водоворот. Если они умрут...» Но Готрек уже шагал через арку в прихожую. Феликс и остальные последовали за ним, тихо перешептываясь, в то время как звуки ударов и перемещений продолжали доноситься из хранилища. «Подожди, Готрек!» — сказал Феликс. «Остановись, гном!» — прошепел капитан Рион. «Нам нужна стратегия!» «Приведите его обратно!» — крикнул Этельнир. «Вот моя стратегия!» — пророкотал Готрек. «Мы убиваем всех, кроме той, что с палкой и обручем. Затем заставляем ее вывести нас тем же путем, которым она вошла». «Очень хорошо», — сказал Макс, труся рядом с ним. «Но как?» «Вот так!» — ответил Готрек и зашагал вверх по низкой лестнице к полуоткрытым дверям хранилища. «Давайте вы, пугало с трупными лицами! Покажите мне, что у вас больше мужества, чем у ваших беложопых кузенов!» — проревел он, ворвавшись в хранилище. Этельнир ахнул, Макс застонал. Рейксгард и эльф Ириона обменялись мрачными взглядами и приготовились следовать за Готриком внутрь. «Подождите!» — прошипел Феликс. В кои-то веке у него появилась идея, как воспользоваться упрямством истребителя. «Прячьтесь!» Пусть они думают, что он один. Макс, Клаудия, лорд Этельнир, приготовьте свои самые смертоносные заклинания. Капитан Рион, будьте готовы к атаке. Рейхсканцлер Оберхоф, защитите магистров. Оберхоф и его люди повиновались, так же, как Макс и Этельнир. Рион посмотрел на Феликса, как на собаку, которая внезапно начала петь оперу, но затем указал своим эльфам место слева от двери хранилища. «Фиранден», — сказал Рион-эльф, у чья нога была искалечена с Кавеном. «Ты останешься с магистрами!» Воины в масках с черепами атаковали Готриха со всех сторон, огибая перевернутые сундуки и груды сваленных сокровищ. За их спинами волшебницы потрясенно уставились на истребителя. Единственным, кто казался совершенно невозмутимым, была волшебница, вращающая серебряный обруч на металлической палочке. Высокая, нестареющая красавица с жестким лицом, которая хладнокровно наблюдала, как Готрек и Бесконечный сшиблись в центре комнаты с оглушительным треском и шквалом сверкающей стали. Истребитель исчез, когда его более высокие враги столпились вокруг него, рубя и пытаясь пронзить его своими длинными тонкими мечами. Один из них упал на спину. Алая борозда прорезала броню и плоть на его груди, разбрызгивая кровь повсюду. «Магистры! Капитан Рион! Сейчас!» — закричал Феликс. Макс и Клаудия подошли к щели между дверьми, просунули руки и запустили в комнату потоки света и потрескивающие молнии. Феликс, Рион и трое его невредимых воинов вбежали сразу вслед за взрывами. Друкаи в масках закричали и упали на пол, когда синий огонь и ослепительный свет атаковал их тела, а затем Феликс и высшие эльфы врезались в оставшихся врагов и еще пятеро упали мертвыми. Готрек убил двоих, Рион и эльфы убили еще двоих, стоящих между ними, и один умер поджаренный до хрустящей корочки молнией Клаудии. Половина из них уже была мертва. Феликс обрадовался. Это могло оказаться проще, чем он ожидал. Феликс бросился на своего ослепленного противника, но темный эльф оправился с пугающей скоростью, и меч Феликса только царапнул его броню, когда он блокировал удар и нанес быстрый ответный. Феликс едва успел парировать этот удар. Следующая атака последовала сразу после того, как закончилась первая, нацеленная прямо ему в глаза. Феликс отчаянно сопротивлялся и пот от внезапно накатившей паники покалывал его кожу. Через две секунды Феликс понял, что темный эльф был лучшим фехтовальщиком, с которым он когда-либо сталкивался. О том, чтобы перейти в наступление, не могло быть и речи. Феликс не мог угнаться за его атаками. Он считал себя фехтовальщиком лучше среднего, но он был всего лишь человеком. Он сражался на мечах всего 25 лет или около того. Темный эльф, с другой стороны, вероятно, изучал клинок в течение лет двухсот и изначально принадлежал к расе от природы более проворной, чем люди. Феликс снова блокировал удар, но Друкай проскользнул под его защитой и нанес удар в область правого плеча и груди. Кольчуга Феликса остановила большую часть удара, но все же острие над дюйм погрузилось в мясо, прежде чем ударилась о кость, пробив звенье доспеха. Феликс, упав назад и приземлившись на спину, взревел от боли. Мир потускнел и запульсировал у него перед глазами. Он слабо взмахнул мечом над собой свободной рукой над рука и отвернулся от него, и атаковал уже воина Фреона. Его высокомерие пронзило болью самолюбие Феликса. Был ли он действительно настолько незначительной угрозой, что темный эльф отвернулся, не прикончив его? Он никогда не чувствовал себя более жалким». Феликс изо всех сил пытался встать и пойти в атаку, но затем понял уверенность Друкаи. Атака эльфа была завершена тщательно рассчитанным сокрушительным ударом, поразившим мышцы, которые позволяли ему поднимать меч. Теперь он не мог воспользоваться своим рунным клинком с рукоятью в виде дракона. За пределами побоища женщина с палочкой и серебряным обручем громко выкрикнула приказание, и двое из пяти ее волшебниц начали чертить заклинания в воздухе. Остальные вернулись к обыску сундуков с сокровищами, как они делали это до вмешательства Готрека, небрежно переворачивали сундуки на пол и пинали ногами их содержимое. Полной решимости остаться в бою хотя бы для того, чтобы доказать темному эльфу, что он все еще представляет угрозу, Феликс переложил меч в свою дееспособную левую руку и снова атаковал его. Бесконечный даже не оглянулся, просто выбросил ногу назад в середине выпада и пнул Феликсу точно в рану. Феликс рухнул на землю, шипя и корчась от боли. «Клянусь богами, я бесполезен», — думал он, крепко стиснув зубы. Его взгляд привлекло облако кипящей черноты, которое устремилось к месту боя от двух волшебниц темных эльфов. Боль от раны мгновенно затмилась еще больше, когда черное облако окутало его, и сжение, подобно раскаленным головням, пронзило его насквозь, казалось, поджаривая изнутри. Он кричал и бил себя ладонями так, как будто был объят огнем, хотя пламени не было. Высшие эльфы пострадали таким же образом. Они отступили, ругаясь и отчаянно вопя, когда бесконечные бросились вперед, чтобы воспользоваться своим преимуществом. Только Готрек сражался без изменений. Но почти так же быстро, как черное облако накрыло их, пузырь света отбросил его назад, растворив в своем сиянии. Боль отступила от конечностей Феликса, когда пузырь расширился. Он посмотрел на дверь и увидел Макса и Этельнира, стоящих внутри и работающих в тандеме, посылая импульсы белой и золотой энергии в комнату, в то время как Клаудия метала новые молнии в волшебницу. Пузырь света расширился, окружив высших эльфов, позволив им прийти в себя, но для одного было слишком поздно. Кровь стекала по его бело-зеленому плащу, пока капитан Рион и два других эльфа сражались на стороне готрика окруженные пятью солдатами в масках с черепами. Феликс откатился с пути сражающихся и вскочил на ноги, в то время как вокруг него напрягались невидимые силы, когда волшебницы и магистры накладывали заклинания друг на друга и парировали их. С обездвиженной правой рукой он не мог надеяться сразиться с темными эльфами напрямую, но он мог, по крайней мере, занять свою старую позицию и охранять бока Готрака. Он прихрамывал позади истребителя и сразу же подставил свой меч на пути рубящего меча Друкай. Было удивительно видеть, сколько проблем они доставляли истребителю. Тот, который в одиночку сражался с армиями орков и ордами скавенов, противостоял демонам и вампирам, не смог нанести ни одного удара по трём тёмным эльфам, коих он держал на расстоянии. Хотя его топор был повсюду, а его лицо покраснело от усилий, он не мог достать до них, но при этом неглубокие порезы от нанесённых эльфами ударов покрывали его грудь и руки. Трое Друкаи, сражавшихся с Готроком, тоже были окровавленными и запыхавшимися. Их глаза, едва видимые сквозь прорези масок, были широко раскрыты от оскорбленного удивления тем, что этот враг смог продержаться перед ними так долго. Рион и его оставшиеся эльфы были пропитаны потом и кровью и сражались со своими противниками с фатальной обреченностью, потому что, хотя, будучи эльфами, они могли бы лучше любого живого человека владеть мечом, по сравнению с «Бесконечными» они были словно неуклюжие дети. Не было никаких сомнений в том, каким будет исход их сражения, и Феликс содрогнулся при мысли о том, что произойдет, когда они умрут, и все бесконечные смогут обратить свое внимание на Готрека. Против пяти таких врагов даже истребитель не мог надеяться на победу. Внезапно что-то упало с вершины груды сундуков. Белрид торжествующе вскрикнула и подняла над головой какой-то изогнутый черный предмет. Другие волшебницы зааплодировали. Она повернулась к двери комнаты и улыбнулась Этельниру. «Взгляни, возлюбленный, на арфу разрушения, которую ты помог нам найти!» Этельнир крикнул ей что-то в ответ на эльфийском языке, но она рассмеялась над ним. «Нет!» — ответила она. «Я буду говорить, чтобы эти дураки могли понять и осознать ваше унижение». Околдованный и обольщенный ты отдал в руки своих врагов величайшее оружие ушедшей эпохи. Одно нажатие на эти струны может вызвать землетрясение которые поднимают горы из долин или опускают высокогорье ниже морского дна. С помощью этого Друкаи создадут волну, которая сметет всех асуров Сультуана. С помощью этого мы поднимем потерянный Нагорит. и снова будем править миром с нашей истинной Родины. Ты обрек свой народ, и все из-за любви, которой никогда не было». Она сунула руку под мантию и вытащила что-то толстое и квадратное, затем бросила это так, что оно проскользило по полу и остановилось у ног Этельнира. Это была книга. Этельнир уставился на нее, затем наклонился и поднял. «Пожалуйста, поблагодари своих хозяев за суду!» — смеясь, крикнула Белрит. «Это было именно то, на что я надеялась!» Волшебница, которая крутила серебряное кольцо на палочке, рявкнула что-то, что показалось Феликсу подозрительно похожим на «хватит злорадствовать». Затем Белрит и другие женщины-друга и начали пробираться к двери хранилища, зачитывая новые заклинания. Теперь, когда пять волшебниц обратили на них свое внимание, Макс, Этельнир и Клаудия были ошеломлены. Лучить мы, подобные лучам черного солнца, пробились сквозь их защитный пузырь». Феликс увидел, как Макс пошатнулся, а Этельнир упал назад, схватившись за горло. Клаудия взвыла и схватилась за лицо, как будто смотрела в бездну. Рейкс-гвардейцы с криками упали на пол. Фиранден, раненый эльф, который остался охранять заклинателей, оттащил Этельнира и магистров за дверь хранилища, когда кровь хлынула у него из носа, рта, ушей и глаз. Годрек и эльфийские воины посмотрели в сторону женщин, но не смогли оторваться от бесконечных, которые зарубили бы их в тот же самый момент, как они ослабят бдительность. Только Феликс был свободен. Хотя он знал, что это верная смерть, он побежал к женщинам. Белрид небрежно повернулась и помахала ему свободной рукой. Струйка воздуха вырвалась из ее пальцев и обдала его. Она была холодной, как смерть. Он упал, промерзший до костей, не в силах пошевелиться. Его зубы выбивали барабанную дробь. Иней тронул ресницы, и, казалось, сама кровь его превратилась в лед. Белрид, улыбаясь, остановилась, когда ее сестры гуськом вышли из двери хранилища. «Вы дураки, помогающие дураку с дурацким поручением, и в результате вы умрете дурацкой смертью!» С веселым смехом крикнула она, повернулась и последовала за остальными к выходу. Хотя холод не позволял ему повернуть голову, Феликс мог слышать крики и шумы из прихожей, и он знал, что рейксгарды пытались, но безуспешно, помешать волшебницам уйти. Он попытался пошевелиться, но не смог. Его конечности окоченели. Через мгновение крики смолкли, и все, что он мог слышать, это лязг меча о меч и топор, а также тяжелое дыхание и топот сражающихся позади него. «Даже это довольно скоро закончится», — с горечью подумал он. Но затем, к удивлению Феликса, Макс появился в щели между дверями хранилища, хватаясь за них для поддержки. Он выглядел так, как будто был при смерти. Мак издал слабый крик, перекрикивающий шум битвы. «Ваши любовницы оставили вас умирать, воины. Вы все еще будете сражаться за них?» Холодный голос донесся из глубин шлема черепа одного из бесконечных. «Ради разрушения Ультуана и возрождения Нагорита мы гордимся тем, что погибнем здесь». «Тогда умри», — сказал Макс. Он заставил себя выпрямиться и призвал свою колдовскую энергию, хотя, казалось, для этого ему потребовались все силы. Застанав от боли и усилий, он выпустил поток кружащихся огней в темного эльфа. Это было слабо по сравнению с его предыдущими атаками, но этого было достаточно. С исчезновением волшебниц бесконечные не могли защититься от магии. Огни плясали у них перед глазами, ослепляя и сбивая с толку. Это был их конец. Готрек, Реон его воины опустили свои мечи и с жестокой легкостью разрубили доспехи Друкаи. Готрек разрубил троих, бросивших ему вызов, в то время как остальные пали от рук эльфов. «Проклятые танцоры!» – прорычал истребитель, когда он и три эльфа стояли тяжело дыша над грудой голов и конечностей. Феликс медленно выпрямился. Действие магического холода почти прошло, но колотая рана в его плече снова запульсировала. Он стиснул зубы от боли. Макс прислонился к дверям хранилища. «Нет времени отдыхать», — сказал он. «Мы должны отправиться за колдуньями». Этельнир появился позади него, покачиваясь, как осина. «Да, поторопимся. Они несут гибель Асуров в своих руках». «Тогда отпусти их», — сказал Готрек, пожимая плечами. «Мерзкий гном», — сказал Этельнир. «Ты бы обрек остальной мир на гибель, чтобы удовлетворить свою злобу к эльфам?» «Почему бы и нет», — сказал Готрек. «Ты обрек его на это за поцелуй Друкаи». «Я говорил тебе», — воскликнул Этельнир. «Я не знал, что она...» «У их лидера есть ключ к тому, чтобы выбраться из этой ловушки живым». сказал Макс, сердито прерывая их перебранку. Внезапно даже у Готрека не возникло никаких возражений против того, чтобы отправиться за волшебницами. Феликс, Готрек, Рион и его эльфы последовали за Максом и Этальниром из хранилища и обнаружили бескровную бойню. Ференден был мертв, и на его благородном лице застыло выражение широко раскрытых от ужаса глаз – Капитан Оберхов и последний из рейкс-гвардейцев тоже были мертвы. Сосульки, похожие на кинжалы, росли у них изо рта и глаз, торчали из их искореженных нагрудников. Феликс на мгновение подумал, что Клаудия тоже мертва. Ее хрупкое тело свернулось в комочек у основания низкой лестницы, но Феликс увидел, как она слабо дернулась. Он и один из оставшихся воинов Реона помогли ей подняться и поддерживали ее между собой, когда группа двинулась к лестнице. Она вздрогнула от их прикосновения и зарыдала, а ее лицо было изодрано в клочья, там, где она расцарапала себя после нападения колдуньи. Когда они торопливо пересекали вестибюль, Этельнир повернулся к Реону, держа в руках украденную книгу. «Я знаю, что этого недостаточно», — сказал он. «Но большего у меня нет». «Я клянусь, что не успокоюсь, пока не верну арфу и не помешаю плану волшебниц!» Орион кивнул, но не оглянулся. «Это путь чести, мой господин!» — холодно сказал он. Глаза Этельнира были опущены, когда они вошли на лестницу. Два пролета до вестибюля были одним из самых ужасающих расстояний, которые Феликс когда-либо преодолевал, потому что он каждую минуту ожидал, что ревущий поток воды хлынет на них, и погребет под своей толщей. Это был также один из самых болезненных переходов, потому что с каждым шагом рана в плече заставляла его снова стонать от боли. Кровь из раны пропитала его рубашку и куртку с подкладкой и окрасила звенья кольчуги в красный цвет. Несколько раз он чуть не выпустил Клаудию из рук, когда от боли начинал терять сознание». а остальные были в столь же плохом состоянии. Лицо Макса было бледным и осунувшимся, как будто он сначала битвы постарел на 20 лет. Этельнир дрожал, как в лихорадке, а на его бледной коже выступил пот. Рион и два его последних эльфа двигались с мрачной точностью, пристально глядя перед собой, в то время как кровь из многочисленных ран, нанесенных им бесконечными, заливала их плащи. Только Готрик казался здоровым и готовым к новому бою. Хотя он истекал кровью, его походка была твердой, а взгляд ясным и сердитым. Они добрались до заполненного илом вестибюля, подбежали к золотым дверям и проскользнули через них на широкое крыльцо, с тревогой оглядываясь в поисках волшебниц. Феликс их не видел, и казалось, что проследить за ними будет невозможно, потому что улицы города были залиты водой. Она быстро поднималась и была уже на полпути к величественным мраморным ступеням дворца. «Вода!» — взвыл Этельнир. «Она разрушила стены!» «Если бы она разрушила стены, ученый!» — сказал Макс с едва скрываемым нетерпением. «Мы были бы уже мертвы. Они целые, вы видите?» «Она теряет концентрацию, вот и все». «Это что, лучше?» — спросил Этельнир. Сквозь их голоса Феликсу показалось, что он все еще слышит ставший уже знакомым звон серебряного обруча волшебницы, слабый, но все еще различимый. «Тссс», — сказал он. «Этот звон. Слушайте». Все прислушались, но было трудно точно определить, откуда доносился звук, и он становился все слабее, теряясь в глубоком отдаленном реве вращающихся стенок водоворота. «Где это?» — спросил Этельнир. «Там», — сказала Клаудия, глядя прямо в небо тусклыми глазами. Все проследили за ее взглядом. Сначала Феликс ничего не мог разглядеть, только сияние неба, падающее в мрачный зеленый колодец водоворота, Но когда его глаза привыкли к свету, он увидел их. Шесть черных точек, поднимающихся кверху колодца, как будто их тянули на веревках. Чародейки. Они образовали круг, в центре которого была одна из них. «Сбейте их!» — крикнул Этельнир. «Остановите их!» «Но мы умрем!» — сказал Феликс. «И все же я думаю, что должен это сделать», — сказал Макс. «Ради безопасности всего мира». Он глубоко вздохнул и начал заклинание, вытягивая руками силу из воздуха вокруг себя. Он опоздал. Прежде чем он закончил наполовину свое бубнение, пронзительный звон прекратился. Последовала короткая пауза, во время которой Феликс услышал полдюжины испуганных вздохов. Один из них был его собственным. Затем, с шумом, похожим на звук конца света, водоворот схлопнулся, Зеленые стены обрушились, и лавина воды с грохотом устремилась к центру, чтобы заполнить неестественную дыру в море.